Среда. Глава четвертая. К тому моменту, как Шивон Кларк прибыла в морг, почти все катафалки были уже на месте. В облюбованном кафе по соседству она купила кофе и со стаканчиком в руках направилась к служебному входу. Большинство работавших здесь знали Кларк и приветственно кивали, пока она шла по коридору. Секционная располагалась этажом выше. Шамон поднялась по лестнице и открыла дверь в самом конце коридора. За дверью была просмотровая. Два ряда сидений и стеклянная стенка, отделяющая наблюдателей от зала, где происходило вскрытие. Группа Сазерленда уже собралась. Следователи сосредоточенно слушали, как Дебора Куант и Обри Гамильтон обсуждают процедуру. Под потолком просмотровой висели динамики. Обе женщины были одеты в предписанные правилами халаты, бахилы, Маски, шапочки, очки. Куант была выше, что оказалось очень кстати, когда обе повернулись к просмотровой спиной. Вокруг профессоров сновал персонал с инструментами из нержавеющей стали, емкостями и разнокалиберными прозрачными пакетами для препарирования. Принесли весы, хотя Кларк весьма сомневалась, что какие-то жизненно важные органы еще можно взвесить. На стаканчик кофе у нее в руках завистливо поглядывал не только Сазерленд. «Я что-нибудь пропустила?» — спросила Шивон. «Сейчас как раз удаляют одежду». Сазерленд передал ей несколько фотографий. Те же снимки изучал один из сотрудников морга. На фото Стюарт Блум был запечатлен в разную пору его жизни в разных позах. На одной из последних фотографий Блум был в тех же куртке и рубашке, что и в «Ночь исчезновения». Подойдя к стеклянной перегородке, Кларк увидела, что джинсовую куртку и клетчатую рубашку уже аккуратно срезали с останков, хотя в процессе и прихватили немного кожи. То, что осталось лежать на секционном столе, походило на реквизит для фильма ужасов. Ассистенты собирали микропинцетами образцы волос, бровей и ногтей, а также осколки, оставшиеся от разбитого окна. «Похоже, дикая фауна пошла на приступ не один год назад», — заметил Сазерленд. Мне казалось, что багажник был закрыт, а окна целы. Сазерленд взглянул на Кларк. Я имел в виду всяких жучков. Они, если уловят запах разложения, дорогу найдут. Патологоанатом и антрополог уже перешли к черепу. Куанта обводила пальцем поврежденное место. Потом они переключились на челюсть, стали изучать зубы. — Зубная карта, — сказала Кларк. Сазерленд кивком выразил согласие и повернулся к Джорджу Гэмблу. Гэмбл, несмотря на то, что коллеги стояли, предпочел остаться сидеть, сложив на коленях пухлые ручки. «Уже в пути», — услужливо сказал он. Сазерленд встретился глазами с Кларк. «Антикоррупция согласилась поделиться материалами дела. Доставят нам из хранилища больше двадцати коробок и примерно столько же компьютерных дисков». «Именины сердца?» — протянула Тес Лейтон. — И тебе, Тесс, найдется, что почитать? — усмехнулся Каллам Рид. — Всем вам найдется, — поправил его Сазерленд. — Не забывайте, мы работаем в команде. Лейтон погрозил Риду пальцем, тот фыркнул и снова сосредоточился на исследовании останков. Дверь распахнулась, и на пороге появился один из ассистентов в защитном комбинезоне и резиновых ботах. — Хорошо бы кто-нибудь из вас спустился к дежурному, — сказал он. — Они грозят явиться сюда, хотим мы того или нет. — Кто они? — спросил Сазерленд. Шивон Кларк заподозрил, что понимает, о ком речь. — Блумы? — спросила она. И ассистент кивнул. — Еще журналисты с собой притащили, — сказал он. — Шивон, побудь хозяйкой, — попросил Сазерленд. — Нам все равно нужен кто-нибудь из них для ДНК-теста. И что мне им сказать? Созрелент неопределенно пожал плечами и снова переключился на вскрытие. Тем более, что патологоанатомы как раз фотографировали, осматривали и обсуждали лодыжки трупа, все еще наручниками. Шивон с самым нейтральным выражением лица направилась за ассистентом в приемную морга. Дежурная в белой рубашке и черных брюках уже поднялась из-за стола, и растопырила руки, словно желая преградить посетителям путь к лестнице и коридору за своей спиной. Ассистент испарился, предоставив Кларк одной подойти к столу дежурной. «Инспектор уголовного розыска Кларк», — объявил Шивон, протягивая незваным гостям открытое полицейское удостоверение. «Иногда это производило желаемый эффект, иногда нет». Внимание посетителей переключилось на нее, — Кларк узнал о родителей Стюарта Блума по фотографиям из интернета. На вид обоим было чуть за шестьдесят. На матери Кэтрин хорошо скроенное черное пальто. Серебристые волосы, короткая стрижка выгодно подчеркивает черты лица. К ее мужу время оказалось не так благосклонно. На фотографиях у него был какой-то затравленный вид, к тому же обычно он предоставлял говорить своей жене. Вероятно, Мартин Блум до сих пор работал бухгалтером, Костюм выглядел так, будто хозяин надевает его каждый день, да еще с затянутым галстуком. Волосы нуждались в стрижке, из ушей торчали седые волоски. Члены семьи заслуживают того, чтобы им сказали правду, инспектор Кларк. После стольких лет некомпетентности и круговой поруки полицейских Швон скинула ладонь, пристально разглядывая заговорившего. Молодой человек лет двадцати с чем-то Внешне походил на Стюарта Блума. Однако Кларк знала, что Стюарт — единственный ребенок Блумов. Молодой человек сообразил, что от него кое-чего ожидают. «Меня зовут Дугал Келли, я друг семьи». «И по стечению обстоятельств журналист?» «Я пишу книгу», — признался Келли, — «но это к делу не относится». Кларк ничего не сказала, но, похоже, согласилась с молодым человеком. Она повернулась к родителям. «Мистер и миссис Блум, я знаю, что вам тяжело, но мы пока не можем сказать вам ничего конкретного. Можете для начала разрешить нам взглянуть на него», — резко, с дрожью в голосе, проговорила Кэтрин Блум. «Только после того, как будет установлена принадлежность останков. То есть это, может быть, не он?» — тихо спросил Мартин Блум. «Нам пока не так много известно». «Ну что-то же вам должно быть известно!» Его жена снова повысил голос. «Если окажется, что это не Стюарт, мы разрешим вам взглянуть на тело раньше, чем родственникам покойного. Вы должны понимать, насколько это мучительно». «Сколько времени вам понадобится, чтобы установить личность?» спросил Дугл Келли. «Надеюсь, не очень много». Кларк обратился к родителям Блума. «Для этого потребуется мазок для ДНК-анализа». и, может быть, пара волосков. «Вы можете взять пробы прямо сейчас?» — спросил отец. «Думаю, да». Шимон повернулась к дежурной, которая снова устроилась на стуле, пытаясь казаться невидимкой. «Ничего, если мы, пока я уточняю насчет мазка, займем комнату ожидания». «Конечно». «И как насчет чашки чая или еще чего-нибудь?» Дежурный кивнула и взялась за телефон. «Сюда, пожалуйста». — пригласил Кларк. На закрытой двери было несколько шагов. — Вы, похоже, хорошо здесь ориентируетесь, — Калли старался говорить непринужденно. Кларк жестом пригласил посетителей войти. Несколько пластмассовых стульев, стол, заваленный старыми журналами, постеры на стенах, подсолнуховые поля, водопад, закат. Кларк села первый, наблюдая, как рассаживаются остальные «Вы входили в состав первой исследовательской группы?» — спросил Келли. Шимон отрицательно покачал головой. «Желательно, чтобы никто из прежней группы не имел отношения к делу», — процедила Кэтрин Блум. «Большинство давно в отставке». Муж погладил ее по руке. «И старший инспектор Ролстон, и вся та компания». «Чагабуги все еще при деле», парировала Кэтрин. «Чагабуги?» спросил Шимон. Дугл Келли подался вперед. — А вы безумных гонок уже не застали, да? — Я тоже. Они даже в 2006 году были седой древностью, но прозвище из этого мультика. — Чье прозвище? — На этот раз ответила Кэтрин Блум. — Копов, которые работают на Эдриена Бренда. — Мы только потом узнали, что другие полицейские их так зовут, — объяснил кэлли Хотя могу поспорить, что не в глаза. Молодой человек понял, что аудитория нуждается в дальнейших разъяснениях. Дастердли и Матли из мультсериала про автогонки его неделями крутили. Дик Дастердли все время жульничает, но его хитрости ему не на пользу. Я в курсе. Одна из машин — Чагабук из Арканзаса. За рулем деревенщина, пассажир — медведь. Ну-ну. Так Стил и Эдвардс и обрели свое прозвище. Ларка ощутила прилив адреналина, но постаралась скрыть это. Стил и Эдвардс? Они состояли на жаловании у Эдрина Брэнда, — мешалась Кэтрин Блум. И это никому не показалось подозрительным? Никому не пришло в голову, что это часть заговора? Муж принялся успокаивающе поглаживать ее по руке, но Кэтрин отдернул руку. «Со мной все в порядке». Резко сказала она, именно в эту минуту дежурная с фальшивой улыбкой сунула голову в дверь. «Молоко, сахар?» Швон направилась к выходу. «Я на минуту», — объяснила она. «Только уточню, получится ли взять мазок прямо здесь». Кларк вышла на стоянку морга и постояла, ероша волосы. Достала телефон и позвонила. Ребус снял трубку почти сразу. «Это ты придумал им прозвище?» «И тебе, доброго утра, Шивон, какое прозвище и кому?» «Чикабаком». Чага-бугом, через пару секунд молчание поправил Ребус. «Двое копов, Стил и Эдвардс?» «Что называется, не разлей вода. А с кем ты говорила?» «С родителями Стюарта Блума». «Интересно, кто им сказал». С ними писатель по имени Дугал Келли. Первый раз слышу. Меня не упоминали? Упоминали Билла Ролстона. А еще они обсуждают стила и Эдвардса, и то, что те на удовольствие у Эдриана Брэнда». Шимон подождала ответа и, не дождавшись, продолжила. «Так как, Джон, Бренд действительно их купил?» «Вероятно, сделка происходила келейно». И тебе известно, что Стил и Эдвардс все еще служат в полиции, да? Я столько лет ничего о них не слышал. Джон, эти двое служат в отделе по борьбе с коррупцией. И именно они ко мне тогда прицепились. Вот черт. В мое время они были патрульными и вряд ли провалили бы тест на интеллектуальное развитие. Должны бы соображать, где что припрятано». Учитывая обстоятельства, не самое тактичное выражение. Прошу прощения. Значит, чагабуги перешли на темную сторону. Что ж, в наше время такой поступок не глупее любого другого. Ты в морге? Да. Дебору видела? Видела, но не разговаривала. С ней там обри Гамильтон. Криминалист-антрополог, да, они отлично работают в паре. Будешь говорить с боссом, попробую упомянуть про стилы и дворца. Зачем? Пусть вызовет их на допрос, поразвлечется. Думаешь, я настолько злопамятна? Если не настолько, то ты не лучше моя ученица. Кларк поняла, что еле сдерживает улыбку. Хорошо, я подумаю. — Зайдешь потом выгулять брила, выпустить пар? — В смысле рассказать тебе последние новости? По-твоему, это этично? — Пойди мне навстречу. Порадуй нас с брила. — Я перезвоню. — Не забудь. Закончив разговор, Шивон обнаружила, что пересекла всю парковку и стоит на Каугейт. Развернувшись к моргу, она увидела в окне верхнего этажа Грэма Сазерленда, тот жестами торопил ее. Направляясь к входу, Кларк надеялась, что она не покраснела. Сазерленд встретил ее в коридоре у двери секционной. — В чем дело? — Надо было кое-кому позвонить. К тому же Блумы желают знать, можем ли мы сделать ДНК-анализ прямо здесь. — Профессор Конт этим уже занимается, она закончила предварительную экспертизу. Профессору Гамильтон надо кое-что сделать, к тому же она хочет взглянуть на место, где нашли машину. Зачем? Она что-то говорила насчет того, как особая среда воздействует на человеческое тело. Я не слишком ориентируюсь в профессиональном жаргоне. Взгляд Сазерленда смягчился. Какие они, его родители? Она бесится, он настроен более миролюбиво. Судя по всему, они собираются изложить свою историю писателю, некоему Дуглу Келли. «Ну, удачи!» — Сазерленд сунул руки в карманы. «Пока не установлена личность человека из машины, мы в подвешенном состоянии. Но это же не повод топтаться на месте. Девяносто процентов за то, что человек в багажнике — блум. Из тех, кто пропал без вести в тот период, описанию соответствует только он». Сазерленд кивнул. «Думаю, пока мы ждем, можно пройтись по записям старого дела. Поговорить кое с кем. Наверное, мне надо кое-что вам сказать, сэр. Двое патрульных, входивших в первую следственную бригаду, теперь служат в ОБК. Это те, с кем я недавно бодалась». Сазерленд поразмыслил. «А что тут такого?» «Я подумала, вам стоит знать». — Вы насчет этого и звонили? — Не исключено. — Шивон, не скрытничайте. Сдается мне, что проблемы, с которыми столкнулась первая следственная бригада, произросли именно из этого. — Слушаюсь, сэр. — Давайте вернемся к Грэм, ладно? — Да, сэр. И Шивон с улыбкой склонила голову.